Часть четвертая. Киска и мышка. Мэри. Хэмптон-Корт. Сентябрь 1560 года. «Откуда они, леди Кэтрин?» — спрашивает Кэт Астли, указав на вышитые перчатки, которые разворачивает моя сестра. «Я сижу в уголке приемного покоя вместе с Пегги и мистерис Сент-Лоу. Мы шьем». Точнее, шьем мы с Пегги, а мистерис Сент-Лоу уронила шитье на колень и тихонько похрапывает. Она старшая над фрейлинами королевы, а значит, и надо мной. Мистерис Сент-Лоу, полная и добрая, обращается с нами по-матерински, но ей не по телу заполнить пустоту, оставшуюся во мне после смерти маман. Ее нет уже почти год. Нас, Грейв, осталось только двое, Даже смешно называть это семьей. Я ищу глазами Кэтрин, вон она, в противоположном конце зала, вместе с Джуной и Кэт Астли, которую я весь год старательно избегаю. Из всех придворных дам она ближе всего к королеве, а Греев, кажется, недолюбливает. «Не знаю, мистер Астли», — отвечает Кэтрин. «Этот сверток передал мне один из пожей Она старается говорить почтительно, но и в голосе, и в повороте головы ощущается строптивость, которую Кэтрин не в силах скрыть. «Подарок для Ее Величества», — так сказал Паш. «Ну-ка покажите», — резким жестом Кэт Астли подзывает ее к себе. «Что там? Записка?» «Я не видела». Кэтрин начинает рыться в свёртке и, наконец, извлекает оттуда листок бумаги. Его тут же бесцеремонно вырывают из рук сестры. Но ведь Мария Дегис мертва. И несколько недель назад мы подписали с Францией и Шотландией мирный договор. В полголоса замечает Джона. Должно быть, она имеет в виду, что теперь не стоит подозрительно относиться к подаркам, присылаемым королеве. «Уже несколько месяцев мы сжигаем все дары. Засахаренные фрукты, перчатки, Расшитые драгоценными камнями, Надушенные носовые платки, Изящные сборники стихов, Оголоны духов отдаем пажам, Чтобы их выливали в отхожее место. Все потому, что прошел слух, Будто гизы задумали отравить Елизавету. «Осторожность лишней не бывает», — Отрезает Кэт Астли. Она читает записку, но тем, что там написано, не делится. «Бросьте всё это в камин!» «Но ведь огня нет!» С лёгкой усмешкой отвечает Кэтрин. Кэт Астли бросает взгляд на пустой холодный камин и поджимает губы, словно у кошелька. «Дайте мне!» Она протягивает руку, однако тут же отдёргивает. «Или нет, не надо!» «Заверните обратно, потом передайте мне!» «Значит, за себя вы боитесь!» «А леди Кэтрин пусть травится перчатками!» С этими словами Джуна берет одну перчатку и помахивает ею перед самым носом у испуганной Фреллины. Я переглядываю с Пегги. Она молча возводит глаза к потолку. Обе мы знаем, Кэт Астли лучше не злить. И все же в глубине души я восхищаюсь дерзостью джона которая всем говорит, что думает. «Леди Джейн, прошу вас, прекратите!» Джуна роняет перчатку на пол, Кэт Астли багровеет от злости. «Просто оставьте их здесь», — говорит Джуна и берет мою сестру под руку. «Идемте, а то опоздаем». «Верно», — подхватывает Кэтрин. «Вы же не хотите, чтобы мы опоздали на королевскую охоту?» Кэт Астли, кажется, вот-вот взорвется. «Где ваша сестра?» — рявкает она. «Без нее мне не закончить орнамент, а она...» «Я здесь, мистерис Астли», — отзываюсь я. Пегги с тихим стоном потягивается, покошечье выгибая спину. Ей скоро рожать, а это значит, что она покинет двор. Не представляю, как буду жить здесь без неё. Подходит Кэтрин и целует меня в щёку. От неё слабо пахнет лимонами. Быть может, следы помады Хэртфорда. Они встречаются. Разумеется, тайна, но вряд ли Кэтрин способна что-то скрыть от меня. «Мы уже вышиваем птиц», — сообщаю я, подняв и предъявив свою вышивку. «Ах, вот вы где!» — говорит Кэт Астли. «Да чего же у тебя красиво получается, мышка?» — говорит Кэтрин. «Кажется, зяблик вот-вот взлетит. Ты, без сомнения, самая искусная вышивальщица при дворе». Кэт Астли хмурится. «Она-то самой искусной вышивальщицей считает себя, и Кэтрин об этом прекрасно знает». «Не поспоришь», — подхватывает Джуна и, взяв Кэтрин под руку, выходит с ней вместе из приемного покоя. Кэт Астли, обернув руку тряпицей, осторожно берется за подозрительные перчатки. Я слышу, как она бормочет себе под нос. «Подумать только! Эту допустили в королевский покой! Что же дальше будет?» Она не скрывает своего недовольства тем, что королева потеплела к моей сестре и вернула ей отобранные ранее привилегии. В клетке рядом со мной щебечет пара неразлучников, яично желтых, с красными клювами, подарок королеве отдадли. Удивительно, как она вместе с перчатками и нас не сожгла, шепчу я Пегги, и та фыркает, прикрыв рот ладонью. Я набираю в горсть немного зерен и, приоткрыв клетку, насыпаю птицам как хочется распахнуть дверцу и выпустить их на волю. Интересно, понимают ли они, что за дверью клетки — иная, вольная жизнь. Растворяются дальние двери, и в зал входит королева в костюме для верховой езды в сопровождении избранных советников. Помню, я однажды слышала, как группу придворных назвали роем. «Рой придворных». «Очень подходит» мистер сент лоу вскакивает пробужденное толчком в бок от кэт астли и все мы склоняемся в реверансах но королева погружена в беседу с эйселлом и даже на нас не смотрит наконец кэт астли она суетится вокруг делая вид что страшно занята жестом приказывает нам снова взяться за шитье значит заставьте ее подписать говорит королева Если не захочет, выходит, она не оставила своих притязаний на наш престол. Что, хоть мы и заключили мир Шотландии, она остается нашим врагом. А это означает, Сесил, все ваши труды пойдут на смарку. Должно быть, они говорят о королеве Шотландской, упорно считающей, что трон Англии по праву принадлежит ей, ваше величество. «Я сделал все возможное, и не следует забывать, что она...» Сесил на мгновение останавливается. «Мы не можем ее принудить». «Да, да, разумеется, она же помазаница божья», — саркастически отвечает королева. «Бросьте, Сесил, не сомневаюсь, у вас найдется пара трюков в рукаве». «Каково это...» Жить, постоянно чувствуя, что на тебя идет охота, среди врагов, жаждущих отнять у тебя корону. Должно быть, от такой жизни становишься безжалостный. Хватит надо мной хлопотать. Королева обращается к Этастли, которая семенит вокруг и пытается пристроить королеве на голову шапочку для верховой езды. Отстранив Кэт, Елизавета сама надевает шапочку и завязывает ленты под подбородком. «А теперь к моему главному конюшему!» При этих словах она посматривает на Сесила. Тот, как и следовало ожидать, хмурится. Все знают, что они с дадли терпеть друг друга не могут. Пожалуй, меня восхищает то, как ловко королева дергает людей за ниточки. В Елизавете нет и следа неуверенности в себе, пожирающей ее сестру. Она точно знает, чего хочет — «И как этого достичь?» «И еще, ваше величество», — говорит Сесил, «что касается золотой монеты». «Да-да», — прерывает она, «пусть Нортумберленд займется». «Это дорогостоящая мера ваша. От веса английской монеты зависит наше доброе имя. На монетах чеканят наши изображения. Они ваши. Так вот». «Нашего лица на обесцененной монете мы не потерпим. Что о нас подумают и в стране, и за рубежом?» Сесил как будто немного съеживается, а по толпе советников проходит легкий одобрительный гол. Скоро все они скрываются за дверью, в зале снова тихо. Я вздыхаю с облегчением, думая, что большая часть двора едет на охоту, а значит... Впереди восхитительно спокойный день. Во дворце мне страшно, не хватает уединения. Его здесь не найти даже ночью. В общей спальне, где младшие фрейлины теснятся, словно сельди в бочке. Как я скучаю по тихой спальне в шине, где можно было читать целыми днями, не опасаясь, что кто-нибудь подкрадется и вырвет у тебя книгу. Некоторые здесь обожают такое развлечение».